«Полно, миссис Уилкс!» «Не тревожьтесь так о вашем муже», — пытался утешить Мелани одноглазый воин. «Я тоже попал в плен после первого боя при Манасасе. А потом меня обменяли. Так пока я был в тюрьме, меня кормили как на убой. Жареные цыплят, оладьи!» «Думаю, что вы безбожно врете», — с чуть заметной улыбкой произнесла Мелани. И Скарлетт впервые уловила в тоне ее слов обращенных к мужчине, какой-то намек на игривость. — А сами вы так не думаете? — Думаю, — со смехом признался одноглазый воин, хлопнув себя по колену. — Если вы не прочь перейти в гостиную, я спою вам святочный гимн, — сказала Мелани, желая перевести разговор на другое. — Фортепиано — один из тех немногих предметов, которые Янки не могли унести с собой. Оно ужасно расстроено. — Как ты считаешь, Сьюлин? «Чудовищно!» — сказала Сьюлин, радостно улыбаясь и кивком подзывая к себе Фрэнк. Но когда все направились к двери, Фрэнк, немного поотстав, потянул Скарлет за рукав. «Могу я сказать вам два слова наедине?» Ее мгновенно объял страх. Решив, что он хочет поговорить о конфискации их живности, она приготовилась к беспардонной лжи. Когда все вышли из комнаты, и они остались вдвоем у камина, Напускная веселость, оживлявшая черты Фрэнка, потухла, и Скарлетт увидела перед собой немолодого, усталого человека с сухим обветренным лицом цвета опавших листьев и редкими ржеватыми, уже тронутыми сединой бакенбардами. Он безотчетно пощипывал их и смущенно откашливался, приводя этим Скарлетт в великое раздражение. — Я жутко расстроился, узнав о смерти вашей маменьки, мисс Скарлетт. Прошу вас, не надо об этом. А ваш папенька... Это у него с самого... Да-да, он не в себе, как вы могли заметить. Он крепко ее любил. Что верно, то верно. О, мистер Кенди, пожалуйста, не будем. Простите, мисс Скарлетт. Он нервно потоптался на месте. По правде говоря, я хотел обсудить кое-что с вашим папенькой. А теперь вижу, что это никак не получается. Может быть, я могу помочь вам, мистер Кеннеди? Вы видите, глава семьи теперь я. Так понимаете ли, я... — начал Фрэнк и снова растерянно вцепился в свои бакенбарды. Дело-то, правду сказать в том... Словом, мисс Скарлет, я хотел попросить у вашего папеньки руки, мисс Сьюлин. — Вы хотите сказать... — обрадованно воскликнула изумленная Скарлет. Что еще не говорили спа о Сьюлин? Хотя ухаживаете за ней уже не первый год. Он покраснел, смущенно улыбнулся и стал совсем похож на робкого, застенчивого подростка. Видите ли, я... Я не знал, согласится ли она выйти за меня. Я много старше ее, а в вашем доме вечно толпилось столько красивых молодых людей... — Ну да, — подумала Скарлетт, — только толпились-то они вокруг меня, а не вокруг нее. — Да я и сейчас не знаю, согласится ли она. Я никогда ее не спрашивал, но она, конечно, догадывается о моем чувстве к ней. Я... я думал попросить разрешения на наш брак у мистера Охара и признаться ему во всем, как на духу. У меня нет ни цента, мисс Скарлетт. Когда-то у меня... Да простится мне такая нескромность. Но когда-то у меня была куча денег. Теперь же мой конь и то, что на мне, вот и все мое достояние. Я, понимаете ли, как только завербовался, продал всю свою землю и все деньги вложил в облигации, а вы сами знаете, много ли они теперь стоят. Да к тому же у меня все равно их нет уже, так как Янки сожгли дом моей сестры, и они сгорели вместе с ним. Я понимаю, что это ужасная наглость с моей стороны просить руки мисс Юлин теперь, когда у меня нет ни гроша за душой, но... В общем, я рассудил так. Я как-то свыкся с мыслью, что никто не знает, что с нами будет, когда война придет к концу. Мне лично это представляется вроде как концом света. Все стало так неверно и ненадежно, вот я и подумал. Это было бы огромным утешением для меня, быть может, и для мисс Юлин, если бы мы обручились. Это дало бы нам какую-то уверенность. Я, мисс Скарлетт, не буду настаивать на браке, пока не смогу обеспечить мисс Юлин, А когда это будет, я и сам не знаю. Но если подлинная любовь и преданность имеют какую-то цену в ваших глазах, вы можете с уверенностью считать, что в этом смысле мисс Сьюлин богаче многих. Он сказал это так просто и вместе с тем, с таким достоинством, что Скарлетт была тронута, хотя его вид и забавлял ее. Как можно влюбиться в Сьюлин? Было выше ее понимание. Сестра казалась ей воплощением чудовищного эгоизма, слюнтяйства и мелкого пакостничества. — Ну что ж, мистер Кеннеди, — сказала она ласково, — по-моему, все будет хорошо. Мне кажется, я могу ответить вам за отца. Он всегда был о вас, самого высокого мнения, и надеялся, что Сьюлин станет вашей женой. И он не изменил своего мнения, и теперь, — воскликнул Фрэнк, просияв, — «Разумеется, нет», — отвечала Скарлетт, с трудом подавляя усмешку. Ей вдруг вспомнилось, как Джералд не раз бесцеремонно кричал с Юлин через стол. «Ну что, мисс, ваш пылкий поклонник все еще вынашивает свое предложение руки и сердца? Может, мне пора спросить, каковы его намерения?» «Сегодня же вечером я с ней поговорю», — сказал Фрэнк. Губы у него задрожали, и он схватил руку Скарлетт, И силой ее потряс. — Вы так добры, мисс Скарлет. Я пришлю ее к вам, — с улыбкой сказала Скарлет, направляясь в гостиную. Там Мелани уже села за фортепиано. Это был чудовищно расстроенный инструмент, но некоторые аккорды все же звучали приятно, и когда Мелани запела, остальные подхватили гимн «Внемлите архангелов пенью». Скарлетт приостановилась на пороге. Слушая сладостные звуки этого старинного святочного гимна, невозможно было поверить, что ураган войны дважды едва не смел их с лица земли, что кругом лежит разоренный край, что голодная смерть стоит у них за плечами. Скарлетт резко обернулась к Фрэнку. — Почему вы сказали, что конец войны представляется вам концом света? «Вам я скажу правду», — медленно проговорил Фрэнк. «Но мне бы не хотелось, чтобы мои слова встревожили остальных дам. Война долго не продлится, свежих пополнений нет, а дезертирство из армии все возрастает, хоть мы и не хотим в этом признаваться. Понимаете, солдаты не в силах сражаться вдали от дома, зная, что их близкие погибают от голода» и они бегут домой, чтобы раздобыть для них пропитание. Винить их я не могу, но это ослабляет наши ряды. Да и армия тоже не может сражаться без пищи, а ее нет. Я это знаю, поскольку, как вы понимаете, добывать продовольствие — это моя служба. После того, как мы снова заняли Атланту, я исколесил здесь вдоль и поперек всю округу и не набрал на пропитание даже скворцу. И та же самая картина на 300 миль к югу до самой саванны. Люди мрут с голоду, железнодорожные пути взорваны, боеприпасы на исходе, нового оружия не поступают, нет ни сапог, ни кожи на сапоги. Так что, видите, конец уже близок. Но Скарлетт поразила не столько крушение надежд на победу конфедерации, сколько сообщения об отсутствии продовольствия. Она ведь собиралась снарядить Порка на поиски продуктов и одежды, дав ему лошадь, повозку, несколько золотых монет и федеральные банкноты. Но если Фрэнк говорит правду... Впрочем, Мейкон же не был взят. В Мейконе должны быть продукты. Как только продовольственный отряд двинется дальше... Она рискнет своей драгоценной лошадью и отправит Порка в Мейкон. А там будь что будет. Ладно, не стоит говорить сегодня о таких неприятных вещах, мистер Кеннеди, — сказала Скарлетт. — Ступайте, посидите в мамином маленьком кабинете, а я пошлю к вам с Юлин, чтобы вы могли... Чтобы дать вам возможность немного побыть с ней наедине. Фрэнк покраснел, заулыбался и выскользнул из комнаты. Скарлет смотрела ему вслед. Жаль, что он не может жениться на ней прямо сейчас, подумала она, одним бортом меньше.